ОХОТА ГЛАВА ТРИДДАТАЯ Хотя Урсы нет только два дня, в среду и четверг, все равно это мучительно долго, и каждое мгновение ощущается Морен так остро, словно ей в сердце вонзается нож. На собрании в среду женщины строят догадки о губернаторе, ждут возвращения Урсы с последними сплетнями, и каждый раз, когда в разговоре упоминается ее имя, Умарен звенит в ушах. Она не представляет, как жила раньше, до появления Урсы. Теперь даже два дня без нее кажутся бесконечными. Она стала дерганной, нервной, капризной, как мама, раздраженной, как Дина, молчаливой, как Эрик. Она выполняет свои обязанности по дому со сдержанной яростью, старается побыстрее закончить с делами и сбежать из дома на мыс, откуда просматривается вся крепость, и видны освещенные окна надворных построек. Весь в лежит перед ней, словно раскрытая книга. Оба вечера Морен допоздна расхаживает по утёсу, вытаптывая траву на вершине. В пятницу утром кирстон приносит им соль и оленью кровь для болтплётора, кровяных блинов, и вести от Урсы. Она вернулась. Мама не разговаривает с Кирстен, В последнее время она почти не разговаривает и с Морен. «Пусть она все расскажет», — говорит Кирстен, стоя на крыльце. «Хочу понять, что собой представляет наш губернатор». «Если бы ты пошла со мной к Торил», — кричит мама из дома, обращаясь к Морен. Мама взбивает масло, и, судя по глухому стуку маслобойки, оно уже стало гуще, чем нужно. «Ты бы все знала и так». Комиссар карнет часто делится с нами планами губернатора насчет Вардё. «Мне интересно мнение Урсуллы», — говорит Кирстен. «Увидимся в воскресенье, Морен». «Какими планами?» — спрашивает Морен, возвращаясь к столу с каткой свежей крови. «На самом деле ей не особенно хочется это знать. Стук маслобойки отдается глухими ударами в голове, и она с трудом сдерживается, чтобы не выбить пестик у мамы из рук. Хорошими, богоугодными планами. Мама глядит на тряпичный крест от Торил, висящий на гвоздике на стене. Точно такой же крест она положила на крыльцо перед дверью Дины, и через два дня марен нашла его распущенным, мокнущим в ведре с водой. Похоже, Дина использовала его вместо половой тряпки. Морен не знает, когда именно в Дине поселилась такая чудовищная неприязнь к маме. Да ее собственная неприязнь к родной матери немногим меньше. марен честно пытается перебороть отвращение, но смотрит на маму и видит только гноящиеся болячки в уголках ее губ, которые та постоянно трогает языком. Видит лишь узкое злое лицо, в котором так явственно проступают ее собственные черты, слышит только густой запах пота. Неужели это та самая женщина, которая утешала маленькую Морен, когда ей было больно, которая звонко смеялась и кружила Морен по комнате, когда та сообщила, что Дак сделала ей предложение, которое так нежно и бережно приняла роды Удины? Теперь даже ее дыхание, натужное, хриплое, громкое, режет Морен слух. Она ни о чем больше не спрашивает, занимается тестом для Болтплетера. Жене в сердце слегка унилось, теперь, когда она знает, что Урса вернулась, что она где-то рядом. Смешав кровь с мукой, Морен берет веревку, идет к краю утеса и привязывает веревку к столбу, который Эрик вбил в землю пять лет назад, специально для этой цели. Морен спускает корзину, ее взгляд упирается в острые скалы внизу и задерживается на них на долю мгновения, дольше, чем нужно. Теперь кит приходит все реже и реже, но сейчас она видит его распростертого на прибрежных камнях. Его бока судорожно вздымаются и опадают. В ноздри бьет запах соли и гнили. Морен машет рукой, гоняя его прочь и моргает, пока наваждение не исчезает. Она привязывает к столбу вторую веревку, затянув узел потуже. Другой конец веревки обвязывает вокруг талии, подтыкает под него юбку и спускается по почти отвесной тропе к ближайшему гнезду кайры, внимательно глядя себе под ноги. Птицы кричат и взмывают ввысь, от их криков уморен звенит в ушах. Она не торопится. Берет пять яиц из трех гнезд, тщательно выбирает. Не трогает яйца меньших размеров или с красивыми крапинками, или белые, точно сливки. Под ней плещутся волны, на море — отлив. Она вспоминает, как вытаскивала из воды сына Торил, и его тело дрожало, как студень. Она быстро взбирается вверх, собирает корзинку и возвращается в дом. Добавляет все яйца в кровяное тесто, одно за другим. Они бьются легко, крошечные кусочки скорлупы летят в миску, и Морен их вытаскивает, подцепляя ногтями, под ними — Остаются темные полоски крови. На обед марен с мамой делят один блин на двоих. Дом наполняется запахом железа и соли. Слава богу, за едой мама молчит. Морен знает. Она вспоминает Эрика. Кровяные блины были его самой любимой едой. Морен заворачивает один блин в чистую тряпицу, чтобы занести его Динни по дороге на мыс. Мама не возражает. «То-то, я думаю, пахнет блодплётаром», — говорит Дина. Она сидит на крыльце, Эрик ползает по земле у неё под ногами. Она бережно берёт свёрток с блином. «Видела, как ты спускалась на скалы. Ты не проверила узлы». Она разворачивает трепицу подносит блин к носу, вдыхает запах. «Можешь не благодарить», — говорит Морен, с трудом сдерживая раздражение. Она уже развернулась, чтобы уйти, но Дина хватает ее за запястье. Спасибо, Морен. Глаза у Дины горят. Морен потрясенно глядит на нее. Она уже и забыла, как это бывает. В следующий раз, когда пойдешь собирать яйца, скажи мне, я тебе помогу. По скалам я лазаю лучше. Морен кивает, сглатывает комок, вставший в горле. гладит Дийну по руке. «Да, хорошо». Уже уходя, она слышит, как Дийна ласково обращается к сыну. «Иди сюда, маленький. Иди, попробуй. Твой отец их любил». По дороге на мыс Морен думает только об Урсе. Придет она или нет? И что делать, если не придет? От предвкушения встречи, и страха, что она не состоится, Умарен перехватывает дыхание, и когда она видит Урсу, та стоит на самом краю утеса, Умарен кружится голова, и ей приходится сбавить шаг, чтобы не споткнуться на бегу. На секунду ее ослепляет блик солнца, отразившийся от морской глади, и ей кажется, что это не Урса, а кто-то другой. На таком расстоянии лицо видится маской, светлые волосы растрепаны ветром, глаза, как две темных дыры под нахмуренными бровями. Но вот Урса улыбается и вновь становится с собой, она машет Морен рукой, и той стоит немалых усилий, чтобы не броситься к ней и не стиснуть в объятиях. Урса улыбается, но ее взгляд напряжен. Под глазами лежат темные тени. Морен хочется их стереть, хочется прикоснуться к лицу подруги, и ей снова приходится сдерживать себя изо всех сил. «Значит, кирстон тебя нашла?» Я не знала, сможешь ли ты прийти сразу, но мне не хотелось ждать до вечера. Ты что, нездорова? Это так очевидно, — говорит Урса. Вчера я весь день пролежала в постели, поэтому не сумела прийти. Надеюсь, ты не слишком долго ждала. Морен молчит. Ей не хочется говорить, как вчера она целый вечер топтала траву на утесе. Трава у них под ногами — Примята до сих пор и Марен надеется, что Урса этого не заметит. Что с тобой ты заболела? Просто что-то с желудком. Ты мне привела простые крестьянские вкусы. Урса улыбается слабой улыбкой. Видимо, кухня Вардёхиса для меня уже тяжеловата. Я выпила лишнего. Марен трудно представить Урсу пьяной, всю расслабленную, с заплетающимся языком, как у папы на празднике Солнцеворот. «Тебя удивляет, что я напилась?» — говорит Урса. «В такой компании ты бы сама напилась до бесчувствия». «Все было так плохо?» «Мой муж сказал бы, что все прекрасно». Губернатор высоко оценил его деятельность и очень похвально о нем отзывался. но «Ну так это же хорошо. Это значит, что вы здесь останетесь?» Урса глядит на нее хмуря лоб. «Губернатор...» Он — зверь. Они все — звери, даже жена. Она резко втягивает в себя воздух, прижимает руку к боку. марен подходит чуть ближе. Тебе, наверное, надо сесть, ты очень бледная. Домой нельзя, там сейчас муж пишет какое-то постановление. Об этом будет объявлено в церкви, но я хотела предупредить сразу. дейна была упомянута в разговоре. В каком разговоре муж рассказал губернатору о рунах и тот был не слишком доволен насчет рун и фигурок я подумала что надо предупредить фру оолловвс дотер но сначала хотела рассказать тебе о дине думая что то готовится что то плохое спрашивает марен хотя и так знает ответ ее давно не покидает дурное предчувствие и теперешние слова урсы дают повод для самых тревожных мыслей Я не знаю, а Весолом ничего мне не рассказывает, но они с губернатором говорили о колдовстве. Там в тюрьме сидят два человека, оба лапланцы, шаманы. Дина не занимается колдовством, руны для нее — это то же самое, что молитвы для нас. Лучше придумай другой довод, — говорит Урса. Если муж что-то такое услышит, ему не понравится. Я говорила ему о Дейне, говорила только хорошее, но он будет делать лишь то, что велит губернатор. И еще я узнала, что он участвовал в охоте на ведьм. «Дейна не ведьма», — говорит Морен, и сама понимает, что из-за паники ее ответ прозвучал слишком резко. Голос Урса нарочито спокоен. Наверное, ей стоило бы ходить в церковь. Она не пойдет. Я не смогу ее уговорить. У Морен что-то сжимается в горле. Особенно после того, как Торил заявилась на наше собрание в среду, а я обещала Дине, что ее там не будет. чтобы я ни говорила, она попросту не станет слушать. Вся радость от встречи с Сурсой рассыпалась в прах после таких новостей. марен принимается нервно ходить взад-вперед по уже вытоптанной траве. может быть я сама с ней поговорю урса прикасается к руке марен и та замирает на месте мне кажется это важно марен казалось что ее нервы и так уже напряжены до предела, но прикосновение Урсы пробивает ее насквозь как удар молнии. что еще они говорили о деении ничего но их разговоры о колдовстве это были Нехорошие разговоры. Внезапно Урса закрывает лицо руками и говорит хриплым, сдавленным голосом. «Прости меня. Я не знала, за кого выхожу замуж. Если бы я знала, я бы сразу тебя предупредила, я бы не стала с тобой сближаться, я бы постаралась тебя уберечь». Морен внутренне напрягается. «Они говорили и обо мне тоже?» «Господи, нет». — говорит Урса, — я бы не допустила, чтобы о тебе говорили плохое. Она хватает марен за руки и сжимает их крепко-крепко. Ты же знаешь, как ты мне дорога, знаешь, да? Я никому не позволю причинить тебе вред. Вот оно, — думает марен глядя в красивое, разгоряченное лицо Урсы, глядя ей прямо в глаза. Вот оно, то мгновение, когда можно ее поцеловать. Это страшная мысль, но, будь Марен мужчиной, она бы не размышляла, она прижалась бы губами к губам Урсы и заглушила бы ее слова поцелуем. Но она только кивает. Я знаю, да. Так мы идем? Урса отпускает руки Марен, отводит взгляд. Мгновение упущено. Поговорить с Диной. Она все равно не станет слушать, — бормочет марен Ей не хочется возвращаться в деревню, где столько посторонних глаз, ей хочется подольше побыть с Урсой наедине. Но она идет следом за Урсой, не сводя взгляды с ее белой, как сливки, шеи. «Расскажи еще что-нибудь о Вардехесе, о жене губернатора», — просит она. «Да рассказывать особенно нечего. Крепость. Жуткое место, а жена — губернатора. Урса умолкает, подбирая слова. Про себя Морен думает, что, наверное, это значит, что Урса и думать забыла об этой женщине сразу после отъезда из крепости. От этой мысли ей радостно и приятно. Наверное, ей одиноко. Впрочем, мне все равно. Морен боялась, что Урсе понравится госпожа Каннингем, и они с нею подружатся. и Урса забудет о ней, о Марен. Но ее страх оказался напрасным. Ее накрывает волна облегчения, как это бывает, когда оступаешься на краю ямы, но все же удерживаешь равновесие, хотя падение уже казалось неизбежным. «А руны действительно то же самое, что молитвы?» спрашивает Урса. «Разве их не используют для колдовства?» Муж с губернатором говорили о ветроткачестве Дейна не занимается такими вещами. Ее руны безвредны. Эти руны проложили дорогу в мир духов для ее папы и брата. марен действительно в это верит. Потому что в те страшные месяцы, когда она пыталась найти себе якорь, который удержит ее в море хаоса, порожденного штормом, именно руны и стук бубна Варра принесли ей утешение. Она никогда не призналась бы в этом вслух, Но именно так все и было. Знает ли комиссар Карнет о рунных камнях, оставленных на скалах? Об освежованных тушах лисиц? О разговорах про кита с питью плавниками? Теперь, когда уже ясно, что Торил наушничает вовсю, можно не сомневаться, что комиссар в курсе. марен почти уверена, что Дина тут ни при чем, но так легко можно свалить всю вину на нее. Конечно, все можно списать на обычное суеверие, но теперь Морен понимает, что это делалось по недомыслию, как и их ходки в море за рыбой. С прибытием комиссара Корнета, пусть даже с его приездом в жизни марен появилась Урса, невидимый защитный барьер, ограждавший деревню от мира, был разрушен. Дина так и сидит на крыльце, держа Эрика на коленях. До Морен не сразу доходит, что он сосет ее грудь. Урса резко замирает на месте, ее лицо заливается краской. Дейна смотрит на обеих, и марен вдруг видит ее глазами постороннего человека. Видит так, как ее видит Урса. Ее голую грудь и ее ноги, расставлены широко-широко, чтобы было сподручнее держать ребенка, уже слишком большого, чтобы кормить его грудью. По ее бледной коже растекаются синие реки вен. Волосы у нее грязные, сальные, в темных глазах горит вызов. Сейчас с проникшим к ней Эриком она похожа на древнюю богиню, непостижимую и могучую. Морен не хочет на это смотреть, но ее взгляд словно прилип к груди Дины. Она заставляет себя отвернуться, у нее пересохло во рту. Кажется, мы не вовремя. Такие вещи... «Не делаются на улице», — говорит Урса слабым голосом. Если ее увидит Авессалом, марен озирается по сторонам. С улицы их не видно. Если их кто-то и видит, то только птицы, гнездящиеся на скалах и развалины дома Бора Рагвальнсена. Дина отрывает Эрика от груди, спускает его с колен, неторопливо застегивает рубаху. Кажется, ей нисколько не стыдно. «Я не думала, что вы так быстро вернётесь», — говорит Дина. Эрик тянется к вороту её рубахи. Она отталкивает его руки, встаёт. «Когда вы идёте на мыс, это обычно надолго». Под проницательным взглядом Дины Морен делается неуютно. «Госпожа Корнет хочет с тобой поговорить». марэн злится и не понимает, почему. «У тебя есть свой дом. Так чего ты сидишь на пороге, как бездомная бродяжка?» «Что вы хотели сказать?» Дина пристально смотрит на Урсу. «Госпожа карнет Урса сразу переходит к делу. «Вчера я вернулась из Вардёхюса. Мой муж получил приглашение на ужин губернатору Каннингему. За столом говорили о вас». Такого Дина не ожидала. Морен это видит, хотя у неё хорошо получается скрыть удивление. Её лицо остаётся совершенно бесстрастным, и только в глазах появляется жесткий блеск, но Урса этого не замечает и продолжает. Там, в тюрьме, двое лапланцев. На этом слове Дина сжимает зубы. заклинатели ветра? «Я не заклинаю ветер», — говорит Дина. «Но они говорили о рунах», — вставляет Морен, — «и о фигурках». Фру Олафсдоттер вырезала их сама, говорит Дина. Я только ей подсказала, какие жечь травы в знак памяти. Ей, наверное, тоже грозит беда, говорит Морен, но мы больше волнуемся за тебя. За меня волноваться не надо. Это уже не твоя забота. Я вообще не хотела сюда идти, но Урса настояла, что ей надо с тобой поговорить, произносит марен отвернувшись, чтобы Дина не видела, как ей обидно и больно. Она считает это важно. «Вам надо посещать церковь», — говорит Урса. «Я думаю, все еще можно поправить». «Да неужели?» — говорит Дина. И Урса смущается под ее пристальным взглядом. «Когда двое, как вы говорите, лапланцев сидят в тюрьме и их, без сомнения, скоро сожгут на костре...» Морен ждет, что Урса начнет возражать. Но та молчит. И Маран чувствует нарастающее давление где-то в районе горла. Я уверена, что мой муж не чужд милосердия, наконец произносит Урса, но как-то неубедительно. Я слышала, что происходит с моими людьми, когда они отдаются на милость таких людей, как ваш муж, госпожа Карнет, говорит Дийна, подхватив Эрика на руки. Вот почему я никак не могу разделить вашу уверенность. Дина заходит в свою пристройку, захлопнув дверь. марен пару секунд нерешительно мнется, а потом идет следом. Она входит без стука, толкает дверь со всей силы, и та бьет Эрика по ноге. Малыш тихонечко всхлипывает. маран тихо закрывает дверь, оставив Урсу стоять снаружи, и оборачивается лицом к комнате, куда она не заходила уже несколько лет. Может быть, со дня свадьбы Эрика и Дины, когда она, Морен, украсила их жилище цветами, мелкими белыми и желтыми соцветиями, и помогала развешивать на стропилах свадебные дары, вяленых рыбин, похожих на крошечные паруса. Сейчас никаких цветов нет и в помине. Комната, казавшаяся тесноватой для пары молодоженов, Почему-то кажется еще меньше, когда в ней живут мать и маленький сын. Огонь в очаге не горит, лишь угли тлеют под слоем золы. Окно занавешано плотным одеялом, отчего в комнате сумрачно. Дейна глядит на Морен, словно ночная птица, затаившаяся в полумраке. Эрик садится на кучу трепья, сложенного в углу. Какие-то ветки, торчащие из нее, придают ей сходство с наспех свитым гнездом. В комнате пахнет кислым молоком и блод-плётаром, чей густой дух проникает сюда сквозь дощатую стену. У холодного очага стоят башмаки Эрика, старшего Эрика, брата марен Один башмак расшнурован, язычок вывалился наружу, внутренности похожи на тёмную пасть. Морен пришла, чтобы выговорить Дине за грубость, чтобы высказать свою обиду за те злые слова, которые Дина бросила ей, когда заявила, что марен больше не нужно за нее беспокоиться, потому что это уже не ее забота. Ей хотелось высказать много всего, но в этой комнате все заготовленные слова встают комом в горле. У нее ощущение, что ее предали. Предали Эрика. Предали память об Эрике. Дина. и тут она видит над очагом веревочную фигурку, обернутую в пропавшее кружево торил. Морен сбивается и умолкает. В бок фигурки воткнута серебряная игла. Что это? Проследив за направлением ее взгляда, Дейна пожимает плечами и берет в руки фигурку. Ничего. Кукла для эрик Это кружево Торил. Дина вынимает иголку, разворачивает кусок кружева. «Хочешь его ей вернуть?» Морен качает головой, и Дина бросает кружево в огонь. марен делает судорожное движение, словно хочет выхватить его из пламени, но оно уже сморщилось и почернело. Оглядев комнату, марен видит рунные камни на полу у кровати, горстку костей — кроличьих хребтов, рядом с пустыми башмаками у очага. Волоски у нее на руках встают дыбом. Дина, что происходит? А что происходит? Дина кладет веревочную фигурку на большой квадратный кусок ткани, растерянной на кровати. Туда же она кладет шарф из лисьего хвоста, теплые рукавицы, свой нож и шерстяную рубаху. «Что ты делаешь?» «Не говори никому», — просит Дина, не прерывая своего занятия. «Даже ей. Ты не можешь так просто уйти. У Морен сжимается сердце. Дина, ты не ведьма». Но ее голос звучит неуверенно, и Дина резко оборачивается к ней. «По-моему, ты не очень-то в это веришь». У марен дрожат руки, и она вдруг понимает, что ей по-настоящему страшно. «Это фигурка, кукла, — говорит Дина, — для Эрика. Я взяла кружево просто назло, и чтобы одежка была помягче». марен смотрит на кроличьи кости, на рунные камни. Дина издает невеселый горький смешок. Я помню то время, когда руны давали тебе утешение, когда моряки приходили к моему отцу, чтобы он бросил кости и прозрел их судьбу. Это тоже язык, Морен, и если ты его не понимаешь, это не значит, что в нем есть что-то злое. марен престыженно кивает, ей хочется извиниться, но она понимает, что извинения прозвучат глупо и жалко. Она лишь повторяет «ты не ведьма». Неважно, кто я. Важно, кем меня считают они. Урса уверена, что все будет хорошо. Ее муж... Да что она знает? У Дины срывается голос. Что знаешь ты? Я осталась в Орде только ради тебя, и чтобы Эрик рос в семье. Но здесь уже небезопасно. Ты забираешь его с собой? Он мой сын. — говорит Дина. — Ты же не думаешь, что я его брошу? — Как же он будет жить на мелкогорье? — Мы уйдем еще дальше, — говорит Дина. — Куда бы мы ни ушли, там ему все равно будет лучше, чем здесь. Дина обводит взглядом запущенную убогую комнатушку. — Какая тут жизнь у ребенка? Ему нужен воздух, нужны деревья. Ему нужны люди, которые не будут смотреть на него, как на выродка или на дурачка. Она бросает ядовитый взгляд на дощатую стену, из-за которой доносится стук маслобойки. Мама по-прежнему взбивает масло, хотя оно давно готово. Надо было уйти сразу, когда не стало его отца. Морен хватает Дину за руку. «Пожалуйста, не уходи. Здесь небезопасно. Я сумею тебя защитить». Дина качает головой, гладит Морен по щеке. Для них мы ничто. Как люди для моря, которому нет до нас дела. Она прижимается лбом к лбу Морен, ее кожа сухая, будто песок. «Ты тоже можешь уйти с нами», — говорит Дина. Морен резко отшатывается. Вар проводит лето на мелкогорье, в лесу. Они туда не пойдут, а если пойдут, то я знаю, где спрятаться. Я не могу бросить маму. Не могу бросить урсу, — добавляет она про себя. И мне здесь ничего не грозит. Кажется, Дейна хочет сказать что-то еще, но лишь молча завязывает первый тюк, берет еще одно одеяло и расстилает его на кровати и продолжает собирать вещи. «Морен так много, хочется ей сказать, но она только спрашивает. Когда ты уходишь?» «Сегодня ночью я возьму лодку Бора». «Она вся дырявая», — говорит Морен. «Возьми лодку Кирстен. Я знаю, что она будет не против». дейна кивает. «И она всегда может сказать, что я взяла лодку без спроса. Я оставлю ее на берегу». Морен берет Эрика на руки... прижимается носом к его макушке, вдыхает чуть кисловатый молочный запах. «Я дам тебе денег. У меня есть...» «Оставь их себе», — говорит дина «В лесу они мне без надобности. Если тебя поймают, не говори никому». Дийна подходит и обнимает Морен, держащую на руках ее сына. Морен сжимает зубы до скрежет. «Будь осторожна! Не доверяй никому!» — шепчет Дина. Ее дыхание щекочет марен ухо. Даже ей. Она отстраняется и прижимает к колбу марен большой палец. «Если тебе будет нужно меня разыскать!» марен закрывает глаза, вспоминая, как Дина точно так же прижимала палец к колбу ее брата, когда он уходил в море в канун Рождества. «Дина», — марен берет ее за руку, — «Ты мне споешь его, Йойк?» Она уверена, что Дина откажется но та придвигается к ней и поет, почти касаясь губами ее уха. Мелодия ритмичная, но одновременно мягкая. марен узнает некоторые отрывки, которые слышала через стену, Но сейчас песня звучит по-другому. Она очень странная и очень красивая. Когда песня кончается, Морен кажется, что у нее что-то украли, что-то важное, незаменимое. Эрик улыбается у нее на руках. Морен снова вдыхает его детский запах, целует прохладную щеку и отдает его день. Она выходит наружу. Растерянная и смущенная, слезы стоят комом в горле, После сумрачной комнаты волосы Урсы особенно ярко блестят на солнце. «Она придет?» «Да, придет», — говорит Морен, «потому что так проще, и Урса светлеет лицом». В ту ночь Морен не слышит ни звука, хотя спит на своей старой кровати, вернее, не спит, а лежит в темноте, прижавшись ухом к стене. Наверное, Дина передумала уходить. Утром марен сразу же бежит к ней. Дверь не заперта и открывается сразу, стоит только ее толкнуть. В комнате пусто, только башмаки Эрика одиноко стоят у остывшего очага. Постель аккуратно застелена. марен подходит к окну. Она хочет сорвать одеяло, которое Дина использовала вместо шторы, Впустить воздух и свет в эту комнату, так долго пребывавшую в темноте. Хочет, но почему-то не может. Она тяжело опускается на кровать, садится на самый краешек. Здесь спал ее брат, здесь был зачат ее племянник. Она прижимает ладони к деревянной раме, призывая воспоминания о брате, о Дине, о малыше Эрике. и вдруг становится одиноко и страшно как тогда на мысе когда она потеряла эрика в тумане только теперь туман не рассеется никто не выйдет к ней из серой мглы ни ее молчаливый брат с его густыми бровями и тихим смехом ни папа ни мама да даже мама слёзы встают комом в горле острые как рыболовные крючки Морен прикасается к тому месту на лбу, куда прижимала большой палец Дина, создавая невидимую нить, которая свяжет их сквозь пространство. Но что-то в ней знает, что эта нить уже оборвалась, как и та, которая связывала ее с братом.